Несколько советов юному дрессировщику. Не все собаки одинаково поддаются дрессировке. Одни, как говорят, на лету схватывают то, что от них хотят добиться, выполняют приказания с желанием. Другие, напротив, не желают подчиняться требованиям владельца, а если делают то, что от них хотят, то с большой неохотой. Можно ли самому подготовить собаку к сдаче экзаменов по общему курсу дрессировки или защитно-караульной службе ЗКС? Нет. Без систематических занятий под руководством инструктора сделать это невозможно. Прежде всего, для этого нужна специальная оборудованная площадка. Там должно быть бум особой конструкции лестница, глухой забор, причем устанавливают их не просто так, а в определенной последовательности. У инструктора имеется программа, по которой он проводит занятия. Сначала отрабатывается одно упражнение, затем другое, третье и так далее. Инструктор может проверить, как ваш питомец выполняет команды в комплексе, подсказать на отработку каких приемов дрессировки следует обратить особое внимание. Занятия на площадке надо обязательно закреплять каждодневными повторениями пройденного во время прогулок с собакой. Имеется в виду отработка команд, не связанных с бумом, лестницей и забором. Желательно, чтобы на первые занятия с инструктором собака пришла подготовленной, то есть в черне умело выполнять элементарные команды. Обучить им можно следующим образом. Команда рядом. Надо взять собаку на короткий поводок и поставить ее с левой стороны от себя так, чтобы колено вашей левой ноги касалось правой лопатки питомца. Рука, в которой находится поводок, должна быть на расстоянии 20-30 сантиметров от ошейника. Погладьте собаку. Скажите «хорошо», дайте ей лакомство за то, что она послушно стоит у вашей левой ноги. Теперь произнесите кличку питомца, чтобы привлечь его внимание. После небольшой паузы дайте команду «рядом», сделав рывок поводком вперед, и одновременно начните движение. Вначале пес будет отставать, забегать вперед или стараться отбежать в сторону. Спокойным голосом прикажите «рядом» и одновременно сделайте рывок поводком к ноге. Отрабатывая это упражнение, Надо следить за тем, чтобы поводок был всегда ослаблен. Это позволит собаке ошибаться, отходить от ноги. Но каждую такую ошибку надо пресекать командой рядом и рывком поводка. Команда «Ко мне!» Во время прогулки с собакой на удлиненном до пяти метров поводке Надо дать возможность животному отойти в сторону. Затем назовите кличку собаки и следом за этим произнесите команду "Ко мне", показывая на ладони правой руки лакомство. Подошедшую собаку следует поощрить лакомством, погладить, сказать "хорошо". Если животное не подходит, надо легонько подтянуть его к себе, повторяя команду "Ко мне". Команда "Сидеть". Собака находится на коротком поводке у левой ноги владельца. В правой руке должно быть лакомство. Произнесите кличку и после небольшой паузы дайте команду сидеть. Затем поднесите корм к морде собаки, чтобы она его обнюхала, и, плавно поднимая руку над головой животного, отводите ее несколько назад по направлению к холке. Одновременно следует легко надавить на круп, заставив собаку сесть. Повторите, в этот момент команду «сидеть», погладьте питомца и дайте ему лакомство. Команда «лежать». Усадите собаку у левой ноги. Повернитесь к ней в полоборота, возьмите поводок около ошейника — Покажите животному лакомство и, медленно поднося его к морде собаки, дайте команду лежать. Постепенно опустите руку с лакомством вниз и несколько вперед, заставляя собаку вначале прогнуться, затем вытянуть шею и лечь. Когда собака легла, надо снова повторить команду лежать, погладить питомца и дать лакомство. Команда фу. Этой команде собаку следует обучать со щенячьего возраста, еще до того, как питомец в первый раз отправится с вами на дрессировочную площадку. Команда «Фу» подается в том случае, если нужно пресечь нежелательные действия собаки, скажем, когда во время прогулки она хочет что-то поднять с земли. Команда произносится резко, с угрожающей интонацией в тот момент, когда животное только намеревается произвести нежелательное действие. Следом за командой нужно резко дернуть за поводок. По мере обучения команде «фу!» расстояние между владельцем и собакой, находящейся на поводке, надо постепенно увеличивать. В первые две недели обучения команду следует отрабатывать на коротком поводке 5-6 раз с интервалом 10-20 минут. В дальнейшем на длинном поводке 3-4 раза до полного усвоения команды. Провоцировать животное можно заранее разбросанным кормом. Есть и другие способы заставить собаку выполнить все эти команды. Но их надо отрабатывать на дрессировочной площадке под руководством инструктора. Такие площадки имеются во всех городах, где есть клубы собаководства. В программу занятий входит... Не только обучение четвероногих выполнению тех команд, о которых мы рассказывали. Животные обучаются преодолению глухого забора, умению подниматься и спускаться по лестнице, хождению по буму, прыжкам через штакетник. В группу принимаются собаки разных пород и беспородные. Обучение платное. Как правило, занятия проводятся один раз в неделю по субботам или воскресеньям. их Три-четыре часа с небольшими перерывами для отдыха.